Да и вообще, воровать магическую вещь – это чревато. Так что черный больше склонялся к другой версии. А именно, что это был знак. На самом деле вещи, имеющие отношение к черному культу, у него пропадали уже не в первый раз. Например, перед самым появлением в его жизни тетради у него пропал еще один амулет. Маленький перевернутый крестик из серебра. Причем он пропал буквально у него на глазах. В замкнутом помещении. В ванной. Черный тогда перерыл всю ванную. Но крестик так и не обнаружился. А потом в его жизни возникла тетрадь. Так что по всему выходило, что был знак. Только вот еще бы понять какой. Уже подъезжая к городу, Черный решительно выбросил навязчивые мысли из головы. Все это подождет. Все эти места, ритуалы, оккультизм. Ему предстоит нечто более важное. А к тусовкам можно вернуться потом, после того, как он встретится с Седым. Утро назначенного дня прошло как в дымке. Черный поднялся и, наскоро умывшись, принялся собираться. Он сунул в сумку диктофон, фонарик и на всякий случай зубную щетку с пастой и мылом. Мало ли, как оно там сложится. Может, Седому срочно потребуется его участие в каком-нибудь деле. Вон, Мишке, уже не раз приходилось срываться с места с бухты-барахты. Последний черный достал тетрадь. Раскрыв ее, он внимательно перечитал текст еще раз, потом осмотрел тетрадь со всех сторон. На первый взгляд она никак не изменилась. Но ведь Михаил рассказывал, что седой говорил, будто она должна измениться. Впрочем, он же не говорил когда: До встречи с седым во времени ее или после. Черный пожал плечами и аккуратно упаковал тетрадь, сунул ее в сумку. Там разберемся. До места встречи он добрался на метро, выбрался наружу и посмотрел на часы. До назначенного времени осталось еще более получаса. Ну да, он так и рассчитывал. Метро, конечно, не наземный транспорт, в пробку попасть невозможно, но с другой стороны. И поезда в метро иногда останавливаются, и движение на ветках перекрывается. А эта встреча была для него слишком важна, чтобы на нее опоздать. Чёрный прошёлся по скверу, купил мороженого, съел, посидел на лавочке и, наконец, двинулся к месту встречи. Сейчас? Спустя 40 минут он усталый и опустошённый, опустился на лавочку и некоторое время сидел, глядя в одну точку. Потом нехотя расстегнул сумку и достал тетрадь. Полистав её, он небрежно сунул тетрадь обратно в сумку и задумался. Тетрадь не изменилась. Сидони пришел. Что же он сделал не так? Глава одиннадцатая Есть новости, бросил Михаил. Едва только они столкнулись нос к носу в толпе студентов. Черный, понимающий, кивнул. За прошедшее лето у него было достаточно времени, чтобы обдумать свои действия и поступки. Если осенью не снова столкнуться с Мишей, а он в этом был не совсем уверен. И тот будет еще находиться в контакте с Седым. Требовать объяснений ему казалось бесполезным. Седой, как и Михаил, от него никак не зависит, и их общение – результат доброй воли и странного расположения к нему Седого. Каковое вполне можно потерять, если встать в позу? Впрочем, существовала еще тетрадка, но с ней все тоже было очень неясно. Если она нужна Седому, Почему он не предпринимает усилий, чтобы ей завладеть? А если нет? Почему он ей еще интересуется? Или она не нужна ему в нынешнем виде? Короче, вопросов было больше, чем ответов. И единственный шанс получить хоть часть из них – это сохранить контакт с Седым. Вот поэтому на заявление Миши Черный только кивнул. Они встретились после праздничных мероприятий, посвященных 1 сентября и, как обычно, двинулись в скверик у ЦДХ. Михаил едва дотерпел, пока они отошли подальше от института, и, обернувшись к Чёрному, возбуждёжно произнёс «С яйцеголовыми всё!» «Что всё?» — не понял Чёрный. «Обломились они, понимаешь? Совсем обломились!» «Это как?» Михаил довольно улыбнулся, как будто бы имел к облому расы Клариот личное отношение. Седой говорит, что по всему выходит, вмешался этот их берсеркер. Короче, вокруг земли образовалось некое поле, которое не позволяет кораблям яйцеголовых не то что высадиться на землю, но вообще находиться поблизости от нее. Так что у них теперь полный облом. Ничего не могут поделать. Берсеркер, который человеком прикинулся. Михаил кивнул и радостно заржал. Ты прикинь. У Седова с остальными полный шок. Они совершенно не могут понять, почему Берсеркер вообще стал делать что-то для нас. Они же уверены, что Земля это полное дерьмо и помойка. А тут на тебе, считай самая крутая сила во Вселенной и вдруг за нас. Не факт. Черный задумчиво покачал головой. То есть как это не факт? Удивился Миша. Очень даже факт. «Яйцеголовых, которые собирались совсем нас того, к нам не подпустил?» «Не подпустил. Какой тебе еще факт нужен?» «На первый взгляд, да», — все так же задумчиво протянул Черный. «Но кто его знает? Скажи, а это поле одностороннее или двусторонне непроницаемо?» «Чего?» — не понял Михаил. «Но ты сказал, что корабли-клариот не могут зайти на землю и даже находиться возле нее». «А с Земли кто-нибудь может уйти?» Михаил задумался. Затем озадаченно протянул. «Так вот она что!» «Что?» Нетерпеливо спросил Черный. «Да это...» Седой, когда размышлял, зачем Берсеркеру понадобилось защищать Землю. Еще упомянул, что Поле не выпускает никого с планеты. И задумчиво так сказал. «Может, в этом все дело?» Я-то сразу не допер. Вот видишь, — отозвался Черный, — так что, может, то, что яйцеголовок не пустили на Землю, всего лишь побочный эффект от реализации каких-то других планов. И когда они будут закончены, все вернется к уже подготовленному сценарию. Михаил погрустнел. Жаль, если так. Мне как-то совсем не хочется встречаться с этими уродами, Клариот. А кому хочется? — отозвался Черный. И потрепал Мишу по плечу. Да не переживай ты так. Это всего лишь версия. А так вполне может оказаться, что это самое нечто действительно защитило Землю. Правда, совсем непонятно почему. Ну да, кивнул Миша. Вот и они тоже над этим бьются. В следующий раз информацию Миша появилась только через полторы недели. В тот день, в отличие от всех предыдущих, он не стал отводить глаза на немой вопрос Черного а наоборот, заговорщицкий подмигнул. «Все точно», – безапелляционно заявил он, когда они встретились после занятий. У приятеля уже вошло в привычку все связанное с Седым и его делами обсуждать только в отдаленных от людей местах. Что? Этот нечто защищал землю. Это теперь совершенно не вызывает сомнений. И тот его внешний вид, ну, в парике, в камзоле и при шпаге, тоже объяснился. Михаил довольно рассмеялся. Черный молча присел на лавочку и открыл купленную по дороге бутылку с пивом, приготовившись слушать. «Понимаешь, дело в том, что он, оказывается, уже был на земле», радостно продолжал Миша. «Был?» «Ну да, был. Оказывается, когда Седой с остальными встречались с ним в горах, им удалось как-то его сфотографировать». «Сфотографировать?» «Ну как бы!» Я не понял подробностей, снять матрицу, зафиксировать ауру или там еще что-то. А, понятно, и что? Но их тоже озадачил его внешний вид, и они начали искать, откуда эти предметы. И нашли. Черный молча кивнул, боясь сбить Мишу с и неосторожным словом. Короче, как выяснилось, этот их берсеркер уже землю посещал, в 18 веке, и даже славно пошалил здесь. Причем, если бы Седой и остальные не знали, где искать, они бы совершенно не обнаружили никаких следов. Они и вышли-то на него только потому, что стали искать схожие предметы, а обнаружили подлинные. Ну, то есть те же самые. Михаил с довольным видом уставился на черного. Но тот смотрел на него все еще озадаченно. Миша недовольно дернул головой. — Ну, понимаешь, те предметы, которые были на берсеркере, когда мы видели его на Кавказе, обнаружились и здесь. Где здесь? В нашем времени и в других местах? Все? Не знаю. Наверное. Но это не важно. Важно то, что они, во-первых, их искали, и, во-вторых, никаких следов энергии Берсеркера в этих предметах не обнаружилось, понимаешь? Ну, в общих чертах. Михаил эдак покровительственно раздраженно нахмурил брови. Вот, мол, бестолковый какой. Блин, этих предметов касалось нечто, излучающее такую энергию, что ее засечь можно даже с другого конца вселенной, и эта энергия их никак не затронула. Но не бывает же так. Черный осторожно кивнул. Похоже, Седой тоже очень долго все это объяснял Мише. Так часто бывает, когда тебе очень долго ничего не понятно, а потом раз, и все как на ладони. И даже сам удивляешься, как это сразу до тебя не дошло. И на других сердишься, которые тоже не сразу понимают. Совершенно выбросив из головы, как поначалу сам не понимал. Вот в этом случае возникает как раз такой менторский тон и необъяснимая на первый взгляд нетерпимость. И представляешь себе, несмотря на то, что предметы, как им удалось совершенно точно установить, были подлинными, продолжил Михаил, на этих предметах вообще не обнаружилось никаких следов того, что они побывали в чьих-то руках, даже в руках обычных людей. То есть он слегка сбился. Следы, конечно, были. Ну там, частички кожи, волокна одежды и тому подобное. Но энергетических следов никаких. Как будто кто-то очень сильно закрыл эти предметы. И что с того? А то, что это оказалось следом. Поэтому Седо и остальные предприняли путешествие в то время, когда эти предметы были в обиходе, а не в хранилищах. Миша сделал паузу. И бросил победный взгляд на Черного, как будто сам лично раскопал все то, о чем сейчас ему рассказал. И, пощил его Черный, и обнаружили присутствие Берсеркера. Как? Ты же говорил, что все закрыто. Не все. Предметы да, но сам Берсеркер закрыть себя практически не в состоянии. Он не может замаскировать свое присутствие. Ну, от тех, кто способен ощущать его энергию. Так что они совершенно точно установили, что он уже был на земле и даже здесь развлекался. Ну или еще что-то делал, что точно они отследить не решились. Не рискнули приближаться к нему еще раз. Кто знает, как бы он отреагировал. Подожди. Как это еще раз? Я так понял, они проскочили во времени в прошлое. В 18 век. Значит, для Берсеркера именно та встреча должна быть первой. «Да ничего она не должна», – раздраженно махнул рукой Михаил. Но потом насупился и после короткой паузы пояснил. Но я до конца не понял. Но все это как-то связано со временем. Короче, мне Седой объяснял, что для того, кто умеет управлять временем, оно существует разное. Но там осевое, личное, параллельное, текущее, встречное, конструкционное. Я даже всего и не запомнил. Короче. Когда бы они ни встречались, в их общем личном времени встречи всегда последовательны. То есть, если они встречались с берсеркером на Кавказе первый раз, и он с ними тоже встречался впервые. А в XVIII век он вполне мог попасть откуда-то из своего будущего времени. То есть, это только для нас оно прошлое, а для них может быть и будущим, и настоящим. Михаил умолк, окончательно запутавшись. А черный сидел досадливо хмурясь. Вполне возможно, если бы удалось точно записать пояснение Седова, одно это окупило бы весь контакт. Ну так вот, немного погодя продолжил Михаил, им удалось узнать, что в то время Берсеркер пробыл на Земле довольно долго. Причем под личиной человека, и даже установили, кем был этот человек. Миша сделал паузу, окинул Черного торжествующим взглядом, а потом раздельно произнес, «Графом Калиостро!» Черно удивленно сморгнул. «Ну дела!» «Граф Калиостро известнейший из европейских мистиков XVIII века!» «Конечно, он слышал о нем!» «Его считали кто одним из самых одаренных шаралтанов, кто загадочной личностью, перебаламутившей половину европейских столиц, в списке которых наличествовал и Санкт-Петербург?» «Понятно!» – протянул он и задумался. Пожалуй, в этом направлении стоило покопаться поглубже. Так что Седой и остальные считают, что волна напаеоновских войн – это откат от первого появления Берсеркера на Земле. И это приводит их в полное недоумение», – продолжил между тем Михаил. «Почему?» – встрепенулся Черный, выныривая из своих размышлений. «Ну, откат какой-то слабенький получился, как они говорят. Вот представь», – начал Михаил, как видно, повторяя слова Седого. Допустим, ты взрываешь сосредоточенный заряд, предназначенный для того, чтобы перебить огромную, мощную, состоящую из сотен, а то и тысяч тонн железобетоно мостовой опору. Заряд сосредоточенный, сконфигурированный так, что большая часть этой мощности оказалась направлена именно в сторону этой опоры. Но того, что шарахнет в другие стороны, вполне хватит, чтобы человека, стоящего в одном шаге, просто разнесло на клочки – а того, кто окажется в сотне метров от взрыва, сильно контузит. Ну а в полукилометре человек просто оглохнет. Так вот. Если судить по всем прежним случаям, получается, что берсеркер появился от нас буквально в одном шаге, а нас людей максимум оглушило. Ни хрена себя оглушила. Не поверил черный. Европу вон 15 лет корешила. Тучу народу в мясоровку попало. Слушай. «Ну, я не знаю», — нахмурился Михаил. «Это Седой так сказал. Ему-то, наверное, лучше знать». Черный кивнул и с опаской подумал, какой же будет реакция на появление этого берсеркера у них на Кавказе. Что-то там случится. Дома Черный зарылся в справочники и залез в сеть. Информации по Калеостро было довольно много, но какая-то скудная и однобокая. Александра Калеостра! 1743-1795 Настоящее имя Джузеппе Бальзамо, итальянский алхимик и авантюрист. Родившемуся 2 июня 1743 года в Палермо на Сицилии, Джузепа Бальзама родители старались дать хорошее образование, какое только можно было дать при их скромных доходах мелких торговцев с укном и шелком. Они надеялись, что мальчик ожидает неплохое будущее, поскольку он был одаренным от природы, с быстрым умом и пылким воображением. Джузеппе сначала учился в семинарии святого Рока в Палерме, а вскоре оттуда сбежал, но был пойман и помещен в монастырь святого Бенедикта около Картерджони. Учтая его увлечение ботаникой, мальчика определили к монаху-аптекарю прекрасно разбиравшемуся в химии, биологии, медицине, где в лаборатории Джузеппе произвел свои первые опыты. Однако и здесь он долго не задержался, поскольку его уличили в мошенничестве. Но это не смутило юного авантюриста. Он продолжил заниматься изготовлением приворотного зелья, придумывал записки о кладах и наставлениях к их добыванию, подделывал театральные билеты, официальные документы. Паспорта, Квитанции. К этому времени относятся и его знаменитые приключения с золотых дел мастером и ростовщиком Мурано. Совершив на родине ряд мелких преступлений, Калиостро бежал с Сицилии, после чего странствовал по Греции, Египту, Аравии, Персии, России и Мальте. Вероятно, тогда Калиостро приобрел познание в алхимии и оккультизме. Вернувшись в Европу, он присвоил себе графский титул и женился на Лоренце Феличиане, необычайную красоту которой использовал в своих целях. Разъезжая по Европе, Калиостр представлялся врачом, алхимиком, некромантом и масоном. Продавал чудодейственные напитки и лекарства, алхимические снадобья, любовные и омолаживающие эликсиры. Дерзость и изобретательность доставили ему богатства и связи в высшем обществе Европы. Будучи дружен с кардиналом Дероганом, Калиостро оказался вовлечен в скандальную аферу с бриллиантовым ожерельем королевы в 1785 год. Проведя 9 месяцев в Бастилии, в 1786 году он был выслан из Франции, позднее обосновался в Риме где в 1789 году его арестовали. Суд над Калиостром завершился 7 апреля 1791 года. И хотя прокурор в обвинительной речи заявил, что обвиняемый должен быть навсегда искоренен с лица земли, первоначальный приговор, смертная казнь, был заменен на пожизненное заключение в замке Сан-Лео, расположенном на неприступной скале. Казалось бы, почитателям графа можно было вздохнуть спокойно. Но по официальной версии 23 августа 1795 года у графа Калиостро произошло кровоизлияние в мозг. А в ночь с 26 на 27 августа он скончался. Черный еще несколько дней лихорадочно собирал всю доступную информацию о Калиостро, но окончательно запутался. «Мистик, шарлатан, не человек» когда и что было правдой об этом невероятном существе, где он ловчил с легкостью, обманывая доверчивую публику, а где и вправду что-то знал и умел, как разобраться во всем этом, что о нем написано. Тем более, что прошла уже чертова уйма времени, и каждый из тех, кто писал о Калиостро, преследовал еще и какие-то свои цели, полемизируя с какими-то известными в момент написания авторитетами, подчеркивая перед кем-то свою причастность к тайнам. Допроса старался срубить побольше бабла, создав увлекательную историю, накручивая на известные факты, свою буйную фантазию. Да и много ли из того, что известно Калиостро, можно назвать фактами? Чёрт, все закручивалось как-то очень лихо. Черный несколько дней ходил в расстроенных чувствах, отсвалившихся на него за последнее время. Нет, нельзя было сказать, что все происходило до этого было как-то уж обыденно. Но сейчас. На него произвел очень большое впечатление рассказ о Берсеркере. С момента контакта с Властелинами Времени, он постепенно проникался к ним все большим и большим пиетитом, представителем цивилизации, настолько могущественной, что владела самим Временем, с чудовищным интеллектом и необычайными способностями. Но это нечто? Что же это такое, если его испугали сами Властелины Времени? Не стоит ли вообще пытаться хоть как-то разобраться в том, если седое существо высшего порядка испытывает перед этим нечто благоговейный ужас? С Михаилом они встретились через неделю. Причем на занятиях он не появлялся, а возник в сквере ЦДХ, куда черный пришел просто так, один, с бутылкой пива. Посидеть на лавочке и хоть немного привести в порядок мысли. Слегка даже радуюсь тому, что Миши нет и не придется напрягать мозги, обрабатывая новую порцию непонятного и не слишком постижимого. Но не случилось. «Привет!» – буркнул Миша, появляясь из-за зарослей разросшегося кустарника. Общая разруха в стране недолжным образом сказалась и на работников службы озеленения, из-за пренебрежения которых своими обязанностями. Аккуратные шпалеры кустов за лето вымахали почти в человеческий рост. «Все страньше и страньше», — уточнил он, опускаясь на лавку. Черный, уже поднесший горошко бутылки к губам, удивленно замер и развернулся к Мише. «Как? Как ты сказал?» Нет, выражение-то было известно, но до сих пор Черный был совершенно уверен, что Миша уж никак не мог раньше читать «Алису в стране чудес». Максимум биографию Уэйна Грецки. «Да это я так», – махнул рукой Миша. Седой ляпнул. Ну и привязалась. Звучит прикольно. Черный облегченно вздохнул. Мир не перевернулся с юга на голову. И каждый остался на том месте, каковому и соответствовал. Представь себе. Оказывается, Берсеркер контактировал с людьми. Чернил сделал такий глоток и пожал плечами. «Это меня совершенно не удивляет. Я тут покопался насчет Калиостро. И могу тебе сказать, что он контактировал с еще очень большим кругом людей. И с русскими тоже?» Хитро прищурился Михаил с таким видом, будто знал нечто необычное. «Конечно. Он же был в России». Михаил озадачно потел щекой о плечо. «Вот это номер». «А я-то думал...» Он несколько обиженно поджал губу, но тут в его глазах вспыхнуло озарение. «То есть он контактировал с ними именно как берсеркер, или как калиостро?» Черный насторожился. «Что ты имеешь в виду?» «Нет, ты скажи». «Ну, наверное, как Калеостро. Мы и сами совсем недавно узнали, что Калеостро это берсеркер. То-то и оно». Михаил даже наставительно поднял палец. А вот Седой и остальные раскопали, что он контактировал с человеком именно как берсеркер. Понятно? Черный замер. Да неужели? И с кем это? С неким Яковом Брюсом. С Брюсом? Удивился Черный. Кое-что о Брюсе он слышал. Соратник Петра Первого и персонаж массы народных мифов. Например, миф о Брюсовой башне. Но Пётр I скончался в самом начале XVIII века, а Брюс к тому моменту уже числился одним из самых ближайших его соратников. Так что и он тоже должен быть в летах. И вряд ли мог дожить до 1743 года, когда родился Калиостро. Да и вообще очень сомнительно, что Берсеркер, будь он каким-то образом вселился и заменил собой Калиостро, сделал это во младенческом возрасте. Значит, надо накинуть еще какое-то количество лет. Тут Черный поймал себя на том, что снова по привычке подходит к нечто калиостро с человеческими мерками. Какая разница? Кто когда родился? Разве это препятствие для того, кто даже у властелинов времени вызывает оторопь? Значит, говоришь с Брюсом. И как они это узнали? Михаил пожал плечами. Да черт его знает. В общем, Седой просил покопаться по поводу Брюса. Черный недоуменно уставился на него. «Седой просил?» Михаил кивнул. «Ну да. Только он сказал, что нужно поторопиться. Время терпит». Он мотнул головой в сторону бутылки и попросил. «Дай глотнуть». Черный молча протянул ему бутылку. Он пребывал в полном ступоре. «Насколько он мог понять?» Никакая информация, которая была Седому необходима, не была ему недоступна. Даже про тетрадь и кольцо тот узнал раньше, чему об это было рассказано. Да и то, как быстро властелины разыскали предметы, принадлежавшие калиостро, демонстрировало их огромные возможности. И что бы Седой вдруг попросил заняться поисками информации, его, черного, обычного человека? Это было невероятно. Он сказал, что есть его музей, усадьба Глинки. И если копать, то лучше всего там. Черный, все еще находясь под впечатлением того, что неземное существо с огромными возможностями и невероятной мощью интеллектом, попросил у него помощи. Пусть и в таком вроде как незначительном деле. Медленно кивнул. Хорошо, я съезжу. Да, похоже в отношении властелинов времени к земле и людям Кое-что изменилось. Глава 12. В этот раз они встретились с Михаилом в немного неприимочном месте. Впрочем, уже с утра тут вел себя как-то необычно. Во-первых, Миша появился в институте с огромным фиолетовым фингалом под глазом. В принципе, если учесть, что он занимался таким, вне всякого сомнения, контактным видом спорта, как хоккей, в самом Фингале не было ничего неожиданного. Но Михаила этот факт, похоже, немного стеснял. На занятиях он время от времени досадливо морщился. На перерывах недовольно грызался на непременной дежурной подначки и куда-то уходил. А после занятий дождался Черного и, молча мотнув головой, двинулся не в сквер и не в парк у ЦДХ, а дальше по Ленинскому проспекту и потом в парк у Первой городской больницы. Черный молча шел за ним, решив ни о чем не спрашивать и дождаться, пока Миша сам заговорит. «Я не понимаю, что он творит», – глухо бросил приятель, спустя некоторое время глядя себе под ноги. Черный, понимающий, кивнул. Судя по его рассказам, седым в последнее время и впрямь творилось что-то необычное. Все началось с того, что он поменял машину. Однажды Миша вышел во двор, чтобы ехать в институт и обнаружил Седого, протиравшего стекло у шикарного, всего в спортивном обвесе БМВ. Михаил остановился и восхищенно прищелкнул языком. «Отпадная тачка! Навье?» Седой кивнул. «М3, спортивный вариант! Прокатить?» «А то!» – обрадовался Миша. Очутившись в салоне, он восторженно замер. Потом осторожно провел руками по передней панели и обивке двери обтянутым тончайшей кожей. Затем пощупал отделку центральной консоли, чуть развернутой к водителю, отчего создавалось впечатление, будто вокруг водителя был построен кокпит, как на бескомпромиссных гоночных автомобилях. Михаилу уже приходилось ездить на иномарках, правда, подержанных, и не таких дорогих. И он знал, что обычно подобную отделку для большего шика изготавливали из пластика под дерево. То есть на дорогих машинах, вероятно, использовали натуральное дерево ценных пород. А это от чего-то было из странного материала, напоминавшего обычный пластик, но странной фактуры, очень похожей на грубую ткань. Потому что, несмотря на ощущаемую руками гладкость, в глубине материала были явственные различимые переплетенные волокна. «Что это?» – спросил он у Седова, упавшего в шикарное водительское сиденье, напоминавшее, скорее, гоночный ковш. Карбон, отозвался тот. И вместо того, чтобы, как в обычных машинах, вставить ключ, придавил пальцем какую-то кнопку со вспыхнувшей на ней надписью Power. BMW вздрогнул всем телом. Но не поворачивался язык обозвать это кузовом. Седой бросил. Пристегнись. Чего не сразу понял Михаил? Продолжая зачарованно, даже не разглядывать, а всеми органами чувств впитывать ощущение от пребывания в этой великолепной машине но Седой только молча нажал на газ, наглядно показав соседу, что он имел в виду, когда его на вираже ощутимым приложило об обтянутую все той же кожей среднюю стойку. На Ярославское шоссе они вылетели в момент. Седой притопил газ, и Миша почувствовал, как его вдавило в кресло. Ощущение было непередаваемым. Но шоссе было плотно забито, поэтому уже спустя пару секунд Седой поспешно нажал на тормоз. Михаила бросилась вперед, и он буквально повис на ремнях для страховки еще упершись руками в переднюю панель.